Глава четвертая «Повесился?» Громко сказано. «Скорее уж повесили». И так хорошо повесили, что тело и спустя несколько дней не сорвалось. Тельма смотрела на него снизу вверх, и Дженнер казался ей рыбиной, которую вытащили на берег, пристроили на лесах Да и забыли так. И в этой рыбине не было ничего страшного и даже отвратительного. Свалка, река. Вода кажется близкой, но близость эта обманчива. До нее ярдов триста, а то и четыреста. Земля, отравленная близостью завода. Редкие клочья осоки. И ямины ловушки, заполненные до краев полужидкой черной грязью. В такую ступишь и провалишься. А земля лишь вздохнет. Хлюпнет, да и выровняется. Чуть выше виден сизый силуэт завода. Чуть ниже тонут в тумане блоки многоэтажек. Кружатся над свалкой чайки. И, наверное, где-то здесь рядом нашли гнездо безумного Ника. А девушку, изрезанную лилиями, чуть выше по течению. Тельма стоит. Ей так велели. Не мешать. Не мешаться. И вообще, быть может, посидеть в машине. Дождь ведь. От чтеца в дождь немного толку, и молоденький констебль, которому волею Мейнфорда выпало держать зонт над головой Тельмы, лишь вздыхает. Ему хочется оказаться там, за желтую полицейской лентой, в гуще событий, а он с Тельмой мается. Что здесь когда-то было? Тельме надоело молчать. В тишине оживали воспоминания, перехваченные у Аманды, а она пока не способна была справиться с ними. «Здесь?» — Констебль вздрогнул. Наверное, в мечтах он уже раскрыл это дело. слету, как оно бывает. С первого шага. Заметив важную улику, которую пропустили и начальство, и техники, и гончие, что ныне носились по грязи, пытаясь обнаружить хоть что-то. И именно эту призрачную улику, а с нею и догадку о том, как оно все на самом деле было, паренек сжимал в кулаке. «А зонт?» «Зонд — это временно, он еще добьется признания и похвалы, и, быть может, звания внеочередного, или даже медали вместе со званием. У честолюбия вкус мятной постилы, Не сказать, чтобы Тельме вовсе не нравилось, но она предпочла бы немного иное. «Здесь», — повторила она, — «что было?» Он огляделся, словно увидев берег впервые. «Видишь, там, на краю?» — Тельма решила подсказать. Не то, чтобы ей действительно так уж интересно было, но тишина и дождь – хороший повод для беседы. Там явно остатки каких-то зданий. Белый кирпич, немного камня. Эти здания, если и существовали, то довольно давно. Ныне от них остались полторы стены да одинокая кирпичная труба, устремившаяся в небеса. «Не знаю», – вынужден был признать парень. «Военные склады». Грязь влажно чавкала под ногами Мейнфорда, а земля вздыхала, точно сожалея, что все ее ловушки, все ее ямы разом слишком малы для массивной этой фигуры. Когда-то это была окраина. Там он махнул в туман в сторону завода. Разместили третий гвардейский полк, а здесь и склады. Ничего криминального. Еда, ткани, мыло. Поднимали вверх по реке баржи, потом перегружали. Позднее полк передислоцировали, склады еще использовали, но оказалось, что место для них выбрано неудачно. Сама видишь. Тельма видела. Сквозь муть дождя, сквозь тонкий флер тумана. Склады вырастали из земли, неуклюжие мрачные здания, возведенные явно наспех. И строили их рабы, скрепляя растворы проклятиями. Это было давно. Их пытались как-то использовать. Берег укрепляли, но без толку. Мейнфорд, выбравшись на твердую землю, пытался сбить грязь с сапог. «Иди в машину. Нечего здесь мокнуть». «А взглянуть?» «На записи взглянешь. Все одно. Толку от тебя. Ты ела? Бледная какая-то». Это убийство отельма не сомневалась, что Джаннер в жизни не наложил бы на себя руки. Не та натура. Мейнфорд расследовать будет, ибо так положено, но без особого рвения. Она ничего не сказала, и когда Констебль тронул ее за локоть, он все еще надеялся побывать у воды, где торчала из грязевой ямины журавлиная шея древнего крана. Подчинилась. В машине было жарко, и жар этот мешал дышать. Он тысячей незримых игл впился в заледеневшие руки, и Тельма с трудом сдержала стон. Забыла, засмотрелась. «Что Джаннер делал на пристани?» Его привезли или он приехал сам? Техники скажут. Даже если на теле не осталось ни грана магии, скажут. Повесили его живым? И что было, кроме этого повешения? Вонь. От реки несло. И вонь эта пробивалась сквозь фильтры, которые Кахен вручил едва ли не силой. Сказал, пригодятся. Оно и верно, пригодились. Собаки и те задыхались. Надо бы отправить их. Вон и следопыты косятся, злятся и переживают за подопечных своих, которые нарезают круги по пустырю. Бессмысленное занятие. Джаннер висит здесь дня три, и за эти три дня и в более сухом местечке следы бы размыло. Хватит. Мейнфорд махнул рукой, и старший в троице следопытов потянулся к свистку. Звук, раздавшийся тут же, заставил самого Мейнфорда согнуться. Больно и мерзко. Но псы подчинились, поспешили к хозяевам, повизгивая и жалуясь что на холод, что на жар. Им Мейнфорд даже позавидовал. Вон перевозка на месте. Полчаса, и окажутся гончаки на псарнях, в теплых вольерах своих. Их вычешут, выскребут из короткой шерсти комки грязи. Накормят мясной похлебкой. Похвалят. Хоть ты сам просись. Нет уж, в ближайшие пару часов ни теплый вольер, ни похлебка Мейнфорду не грозили. «Снимайте!» — рявкнул он техникам, облепившим кран к неудовольствию чаек. Вот уж кто поживился за счет Джаннера, и думать не хочется о том, что осталось от тела. Кран скрипел и покачивался. С ним покачивалось и тело. «Зачем вообще было звонить в управление?» В этой глуши тело нашли бы не скоро, если вообще нашли бы. Еще пара-тройка дней, и птичьи стаи вычистили бы скелет. Кости просыпались бы в грязь, и та укрыла бы их надежно, не впервой ей. Но кому-то понадобилось, чтобы Джаннера нашли. Кому и зачем? Звонок анонимный, короткий. Имя, место. Запись Мейнфорд прослушал, но вынужден был признать. Пустой номер. Голос исказили, и вряд ли техники смогут убрать это искажение. А тело? С телом поработают. Но опять же, что найдут? Его опускали медленно, под хриплые крики птиц, не желавших отпускать законную добычу. И когда останки упали на брезент, Мейнфорд выдохнул. Можно убираться. И начальству позвонить стоит, потому как смерть эта не оставит двуногих стервятников равнодушными. Пусть они и сами Джаннера на дух не переносили, но ненависть — это одно, а информационный повод — другое. Начнут орать о разгуле преступности, о покушениях на свободу слова, да и мало ли. Упаковывайте. Кахен умудрился сохранить не только одежду чистой, но и глянец на ботинках. Вот и все. Договорился. Он сунул пальцы за воротник короткого пальто. «Думаешь, за разговоры?» Да какая разница? Каханы не пытался делать вид, будто эта смерть его огорчила. Главное, свое он получил, а от кого – это уже дело третье. Все одно не найдем. Истинная правда. Слишком много у Джаннара было врагов. Слишком часто совал он нос в чужие дела. Слишком зависим был от своей силы. И, похоже, влез все-таки во что-то такое, с чем не сумел справиться. Закономерный исход. И звонок анонимный, и эта находка — предупреждение, которое воспримут, но не поймут. Какое лобное место до бессобственного храма? К вечеру начнется грызня, а к утру газеты разразятся гневлевыми памфлетами, обличающими действия властей, которые допустили гибель такого талантливого и независимого засранца. — Не нравится мне твоя задумчивость. Кахен вытащил платок и потер рукав, на котором расплылось белое пятно птичьей метки. «Ничем не могу помочь». «Элиза Деррингер. Целители. Синтия. Джонни. Что нужно им было от Джонни?» «Госпиталь пламенеющего сердца. Медведь. Тельма. Ему определенно пора вернуться в допросную и добавить новые имена». Глядишь, и прояснится что-нибудь. А если и нет, то хотя бы не будет ощущения, что Мейнфорд впустую тратит время. Выяснил что-нибудь. Он отвернулся, не желая видеть, как упаковывают тело. И старший техник, нахохлившийся, чем-то похожий на местных чаек, раздает команды. И птичьи стаи отзываются на команды его сонмом хриплых голосов. «Да не особо. Сам понимаешь, целители – приличные люди». Полиции такими не с руки интересоваться. Кахен оставил в покое пятно. Теодор Белленштейн, младший в династии целителей, работает в госпитале пламенеющего сердца, на хорошем счету, молод, перспективен, холост, что не дает покоя местным медсестрам, хотя головой они и понимают, что он птица не их полета. Ему прочат блистательную карьеру, хотя...» Завод пыхнул дымами, и Кахен поежился – развернулся, будто ощутив вдруг что-то. Вперил взгляд в реку, и Мейнфорд посмотрел, сосредоточился. Ничего, потоки стабильны, размыты, слабы. Это нормально для места, где воды слишком много. И странно даже, что здесь вообще хоть какие-то линии держатся. Он происходит из известной династии, и папаша его, к слову, тоже Теодор. Кахэн говорил, не отрывая от реки настороженного взгляда. Что он видел? Расскажет, если сочтет нужным. Сам понимаешь, традиции. Так вот, отец Теодор седьмой, а сын выходит восьмой. Но между ними особого лада нет. Тео наш принципиально взял фамилию матери, хотя отцовская и в медицинских кругах значила многое. Скажем так, эта фамилия многие двери ему бы открыла. В колледж? Тео пошел в Сайоле, хотя в Нью-Арке его бы приняли с распростертыми объятиями. Закончил с отличием, проходил интернатуру в местном госпитале, там же и ординатуру. В Нью-Арк вернулся лет десять назад. Что? Паренек выглядел молодым. У него дар и яркий. Кахену нравилось удивлять, поэтому выглядит он куда моложе. Ему сорок шесть. Почти ровесник. И это неприятно. Мейнфорд на свой возраст выглядит. Или почти выглядит. А вот Тео... Тео оказался юным. Вернулся он, по слухам, ради матушки. Но не в родительский дом. Снял квартиру в первом округе. Устроился в госпиталь. С отцом сосуществует в целом мирно. Но, по слухам, это и вправду скорее перемирие, чем теплые семейные связи. Что за дохлая кошка между ними пробежала, никто не знает. к слову у него и дядюшка имеется тоже теодор тело упаковали и чайки чувствуя что остались таки без завтрака протестовали они то спускались падали пугая техников норовя ударить по плечу вцепиться в волосы то поднимались и кружили оглушая свалку жалобными воплями мерзкое местечко и дед их теодор как и прадед а фамилия верно мыслишь шеф Кахену вернулся от особо наглой птицы, которая вознамерилась вцепиться в смоляные его волосы. Фамилия у них только здесь и появилась вдруг. Наши ребята. Или кажется, что наши. Ты сам-то веришь в такие совпадения? Нет, не верит. И все же. Все же слишком мало у них есть. Имя, всплывшее случайно, не иначе. Парень, что засветился на самоубийстве. и весьма благочинное семейство не из последних на острове. «Идем в машину», — велел Кахен и сам же развернул шефа. В «Последнее время ты какой-то не такой. Не обижайся, но порой ты слишком много думаешь там, где думать вообще не надо». «Я знаю, кто она». «Чего?» «Тельма. Точнее, догадываюсь. Но, скорее всего, я прав». «И это тебя не радует?» Чайки успокоились разом и вдруг. Они еще кружили, и в их суматошном мельтешении Мейнфорду виделись пристранные рисунки. Люди, лица, сцены теневого театра. Смотри, он удержал Кахена, видишь? Не птицы, не сами. Ему не чудится, или все-таки... Он уже вторые сутки без таблеток, а голоса не возвращаются. Это ложь. Они не ушли. Всего-навсего затаились, дожидаясь своего часа. И когда Мейнфорд поверит, будто избавился от них, вернутся. А пока, пока треклятый город дразнит его. Лицо. Человек. Альф. Не цверг. Цверги никогда не затевали войн на диво-практичная раса и чуждая птичьих танцев. У них был король. И, говорят, остался, но корону свою сдал на ответственное хранение, как полагается благоразумному цвергу. С нею и скипетр, и прочие побрякушки. Мантию и вовсе сменил на серый корпоративный наряд. Тройное «В», которое не буква, но корона. Двор благой, двор неблагой. Дитя, застывшее на грани. И два пути, больное дерево. Свирель, которая не поет, орет голосами чаек, и кто-то рядом смеется. «Мэйни, Мэйни, нельзя же быть настолько слепым или глухим, или как назвать этот добровольный отказ? Ты же не хочешь знать, что происходит на самом деле. Боишься. А город любит чужие страхи. Они слаще халвы, той самой, которую ты порой позволяешь себе, стыдясь этой слабости». Городу же чуждо чувство стыда, и все иные, кроме безумного азарта, с которым он ныне наблюдает за игроками. Не подведи Мэйни. Птичьи крылья вдруг сложились в зыбкие линии, в знаки, которые Мейнфорд однажды уже видел, но не в небесах, на камне, что до сих пор хранится в глубинах подвала. Ты думаешь, что хранится? Ты думаешь, что камень этот надежно спрятан, укрыт? Но ты забыл, что замок — общий дом, правом — крови. И если Гаррет способен к магии, а он способен, чайки, рисующие символ за символом, знают точно. Тогда тебе следует проверить. Иначе быть беде. Камень рухнул и прошел сквозь Мейнфорда, а в следующий миг сам он вдруг оказался распят на алтаре. Некогда огромный, тот был слишком мал, чтобы вместить тело. И скол камня упирался в позвоночник. Болели вывернутые плечи, и запрокинутая голова упиралась во что-то острое. Руки стянуты и держат их цепи. Помнится, цепи были внушительные, да и магию блокировали. Тогда в Мейнфорде не было ни капли магии. Глупый мальчик, тебя ведь предупреждали. Это лишь кажется. Просто бред. Приступ. Надо возвращаться. Надо убедить тело, что разум ошибся, бывает с больными, и камня нет, как нет цепей. Но попробуй сделать это, когда холод проходит сквозь ткань рубашки, когда выбитые руны впиваются в тело, и когда каждый вдох дается с трудом. Смотри, Мейнфорд, смотри хорошенько. Подвал, запах плесени, и рубашка расстегнута, когда и кем... Почему он пропустил это? Неужели не властен над временем даже в собственной галлюцинации? На груди птичьими перьями рисуют знаки. И Мейнфорд пытается приподнять голову, рассмотреть хоть что-то, но видит лишь руку в тонкой кожаной перчатке. Эта рука держит уже не перо, нож. Правильно, писать ножом по коже верней, хотя пером проще. Но тут... Кто сейчас разрисовывает тело Мейнфорда знаками, которые прочесть способен лишь Кахен, долго тренировался. «Не надо сопротивляться», — говорит он голосом Тельмы. «Пожалуйста». Мейнфорд не готов умереть. Не здесь, не в своем кошмаре. Он знает эту легенду. Если умереть во сне, по-настоящему умереть во сне, то и его тебя не станет. А он должен быть. — Должен остановить того, кто держит в руках волшебную свирель. — Не стоит. Скальпель рассекает сосок и становится больно. — Неправильно. Прежние кошмары были безболезненны. — Ты все равно ничего не поймешь. — Расскажи. Боль была огненной и яркой. Она впивалась в тело Мейнфорда древним узором, и тело желало кричать, плакать, выть. Разум уговаривал потерпеть. Обыкновенный нож не способен причинять такую боль. Мейнфорд знает. Его ведь резали и проклинали, и взорвали тогда. Он почти сразу отказался от морфия, не желая туманить разум. «Потерпи», — попросил незнакомец, вновь примеривший образ Тельмы. «Скоро все закончится». «Нет. Пока есть боль, он, Мейнфорд, жив. А огонь...» Тогда, после взрыва, он лежал, вцепившись зубами в одеяло, чтобы не орать. И все равно, когда в палате появился целитель и предложил немного успокоить боль половиной дозы, Мейнфорд отказался. Дурак упрямый. «Как есть дурак», — согласился тот, который желал напоить камни. «Слепой дурак. Всегда таким был. Таким и останешься». Мейнфорд рванулся. Не то, чтобы надеялся освободиться из цепей. Те держали прочно, а магия уходила из тела вместе с кровью. Он желал разглядеть хоть что-то. Нож и лилии на рукояти. Правда, они больше не на лилии похожи, а на короны. Если бы Альф делал корону, почему бы не из мертвых лилий? Двор благой, двор неблагой. Какое им до людей дело? Он запутался, окончательно запутался. Тише, Мэйни, ладонь в перчатке нежно погладила щеку. Мне и вправду не хотелось причинять тебе боль, но мы же знаем, что нет иного выхода. Есть, только сказать не получается. И вновь рывок. Держит в цепи, держит сам камень, которому было обещано сердце, и он не собирается упускать обещанное. держит алый рубин, что появляется на черной перчатке, такой яркий, будто сам сотворенный из отменной артериальной крови. Он полыхает, и положенный на лоб Мейнфорда прилипает к нему, прирастает третьим глазом, а за спиной беззвучно разворачиваются туманные крылья, и само тело перестает принадлежать Мейнфорду. Но то существо, что жило в нем и еще живет, невзирая на израненную шкуру, тоже бессильно. «Тише, Мэйни, слушай меня, слушай меня внимательно!» Тварь с ножом притворяется Тельмой, и голос ее ласков. Но это обман. Все вокруг обман. «Ты должен сам, осознать сам, ничего этого на самом деле нет». «Нет». Соглашается сама с собою тварь Их хохочет. «Вы все ошибались. Мама, дед, остальные. Нет проклятия. Не существует и никогда не существовало. Только дар. Ты забрал чужое, Мэйни, и настало время вернуть». Нож вспорол кожу. Мейнфорд, или то, чем он стал, не видел ножа, но чувствовал его чуть ниже грудной клетки, под диафрагмой. «Правильно». Кахен рассказывал, что так проще добраться до сердца, через живот, через диафрагму. Мышцы тварь рассекла возвратным движением и рану расширила второй рукой. Но мы все исправим. Все исправим. «Мейнфорд, пожалуйста, слушай меня. Давай, иди на голос. Представь, что это не голос. Дорога, тропа, нить. Давай же!» Голос отвлекал. «Надо же!» И сдохнуть ему не позволено. Но пускай. Крылья гаснут, а чужие пальцы пробираются в разрез. Мейнфорд ощущает их внутри. Еще немного. Надо делиться. Надо сосредоточиться. Не на тваре, не на пальцах, не на ноже, пробившем диафрагму. И скоро дойдет очередь до легких. Мейнфорд начнет задыхаться. Но не успеет. Кахен говорил, что сердце надо забрать у живой жертвы, чтобы видела она, чтобы понимала. Дорога, нить и этот голос. У него нет причин верить Тельме. Если все так, как он понял, а Мейнфорд знает, что не ошибся, то Тельма должна его ненавидеть. И как знать, не является ли этот кошмар ее подарком? Почему бы и нет? Тонкая месть. Кто станет подозревать чтеца? А она великолепный чтец, способная, настолько способная, чтобы создать вот это. Нельзя сомневаться, сомнения оставят его на камне, а пальцы чужака уже вцепились в сердце, всего-то нужен хороший рывок. Получится ли у него с первого раза? Дед Хэна тот бы сумел, он вырезал тысячу сердец, если не больше, а этот... Джонни утверждал, что сердце не так просто вырвать, что скорее невозможно, потому что сосуды удержат его на месте. Что-то там говорил про мышечные стенки артерий, давление, хрень какая, Сосредоточиться. нить не серебряная, белая, шелковая, такой зашивают в морге мертвецов. А он, Мейнфорд, мертв, и давно, только вот никто об этом не знает. «Вот сюрприз-то будет!» Он потянулся к этой нити, не телом, сутью, которая была больше, чем тело, ухватился и закричал-таки, неспособный больше выносить пытку. Стало темно, но на самой грани Мейнфорд услышал, как заскрипела древняя дверь. «Неужели та, которой запирали бездну? Если так, то стоило бы смазать петли».